Принцесса Армарий именем королевы автор Сола. История начинается. История не заканчивается. Часть 1. История начинается, история продолжается. Эпизод 1. Моё новое величество. Я сидел за письменным отцовским столом, бессильно сжимая голову руками, стараясь освободиться от тупой боли в затылке и засевших невеселых мыслей, но легче не становилось. Месяца не прошло, как скоропостижно скончался королин мань и мой отец, и мне, бывшему наследнику, пришлось брать на себя ответственность за решение сложнейших государственных вопросов. Если обычно старших сыновей заранее готовили к управлению государством, приучая к скуке и пыли государственных заседаний, то мой батюшка жалел меня и до последнего оттягивал моё участие в официальных мероприятиях. Я никогда не был замечен ни в каких благотворительных акциях, не присутствовал на торжествах, не посещал чужие страны вместе с отцом с дружественными визитами. Отец старался не забивать мою голову политикой и экономикой, а я пытался не спрашивать себя самого, почему же так недальновидно поступает король. Я, наследник, которому уже значительно за 30, успешно делал вид, что верил, будто родитель старался поберечь сынка от назойливых дел, успеется ещё. Из всех сил не показывал, что задед, и объяснял это просто. Король не хотел стареть, не желал себе замены. А у меня своя жизнь, собственные интересы. Я не мешала отцу. Он умер в считанные минуты от перепада в давлении. Оказывается, с сердцем у короля было давно неладно, но кроме дворцового врача никто того не замечал. Я никогда не видел отца больным или подолгу лежавшим в постели. Он имел душа военного. Оте всегда крепкий и надёжный, а о своих болезнях король знал, но считал, что может повелеть им не мешать ему жить. В этом кибр похож на него. Не успели окончиться пышные похоронные торжества, а мне, новому величеству, пришлось выслушивать, вникать, соображать, контролировать, решать, а проблем меньше не становилось. Наоборот, они шли лавиной. И необходим был супермозг, чтобы не справиться с ними, нет, а только ознакомиться. Чем хотел бы я знать, был занят король, если дела настолько запущены? Долго томиться в неведении не пришлось. И оказалось, нисколько неинтересно. Сперва одна мадам прозрачно намекнула, что ей было обещано да не выплачено. Потом другая, третья, четвертая. Королевский график был распланирован по часам. Пристроить дам по способностям было нетрудно. Я успокоил их моментом, велел заключить под арест и держал на государственном счету, как подобает, под следственным. До тех пор, пока те не усвоили милость нового монарха. Питались прелестницы строго по режиму, продуктами, не портившими ни фигуру, ни цвет лица. Когда я вспомнил о нежных подругах отца, те уже были тихи и печально океангелы. Прегразив в случае разглашения информации измены Родине, отпустил с миром и под надзор полиции. Разумеется, запретил выезжать из страны. Не до вас, милашки. Как бы ни пришлось воевать с Армарией опять. На моей памяти это в третий раз, а мне 34 года. Пограничный спор. Не один десяток лет не можем решить, западное морское побережье чьё? В разные исторические периоды оно относилось и к нашей Энмании, и к соседней Армарии. Скажу больше. История обоих королевств начиналась именно с той территории. Отвечаю как профессионал, участь на историческом практику провел в раскопках на западном морском побережье. Кстати, вместе с армарийцами. До сих пор там находят следы прошлой жизни наших общих предков, много украшений фрагментов посуды, предметов быта, а вот оружия совсем не густо. Так что делаю обидный вывод. В отличие от нас, наши предки вполне мирно соседствовали. Языковая общность присутствовала, о том свидетельствуют надписи, понятные как инмансам, так и армарийцам. Сейчас не так. Инмансы за 30 с лишним лет В своем языке приняли столько иностранных заимствований, что без переводчиков не обойтись. Армарийцы в ответ пошли обратным путем. Стали культивировать истинно армарийские слова, пренебрегая возможными инманскими заимствованиями. Не хотели ничего враждебного. Общая языковая полузабытая традиция прослеживается в именах. В инмании Родовитых особей мужского пола стараются назвать, чтобы полное имя заканчивалось на -ан. В Армарии до сих пор девочек не только знатных называют преимущественно именами на -ана: Диана, Панна и прочие. Кто-то высказал безумное предположение: возможно, эта традиция была общей у наших народов. Даже названия наших королевств схожи. Инмания означает морские земли. Armaria sikh izakat переводится как страна море. Наши королевства схожи не только названиями, но и площадью примерно одинаковой, сходным климатом. Природа словно намекала, что мы созданы друг для друга, как два сапога пара, и один без другого не выживет. Но что нам природа? К чему история предков? Для чего держаться из-за его сходства, а не различия? Кто хочет воевать, рано или поздно берётся за оружие, а мы соседи давно стали врагами. Это всё правильно до определённого момента. Есть и другая правда, не такая древняя. Все инмансы понимают, что бы мы ни предприняли, соседи обязательно с издёвкой спорят из-за побережья западного спор. Точно? А может, дело-то совсем в другом? Потому что король отец в годы своей молодости из горяча создал политический прецедент, которому армарийцы все как один дали яростный отпор. Из-за той истории почти невозможно договориться. Много болезненных тем придётся задеть. И национальная гордость только одна из проблем, не самое главное. Король умер, но борьба только накаляется. Теперь во имя его Нельзя же допустить в самом деле, чтобы имя славного короля Инмании было втоптано в грязь, а направление политики прервано с его кончиной. Политика наша борьба самолюбий, в первую очередь монархов. И случилось так ещё до моего рождения. Каким был король при жизни и после смерти две большие разницы. Но о том знаю я, моя мать и узкий круг лиц. А вот королева Армарии, неотразимая Жанна, нелепо погибшая в автокатастрофе три с небольшим года назад, до сих пор оставалась эталоном не только женской красоты, но и прекрасной матери, у нее четыре дочери, и замечательной королевы. Это была фигура, полноценный ферз на шахматной доске объединенных королевств. Мой батенька по сравнению с ней тянул не выше ладьи, Во всяком случае, премалинен был именно так: взад, вперёд, вправо, влево. Когда-то он хотел стать её королём, но неотразимая Жанна даже не ответила ему. Мне довелось видеть её всего раз, да и то издалека. Это произошло на благотворительном концерте. Я думал, что неотразимая Жанна и впрямь ослепительная, молодящаяся красотка, которая не дашь её возраст. Но она оказалась обычной женщиной не похожей на королеву. Совсем не роковая, не такая уж и молодая, она сидела в ложе, окруженная людьми, и из отаенной улыбкой наблюдала за выступлениями. Эта женщина развязала первую войну между нашими странами, стала ее поводом. Вокруг своей королевы сплотились непримиримые арморийцы. Не спорю, Жанна была красива, но арморийки все таковы. Я был сбит с толку. Ни того впечатления я ждал от королевы. В ней не было ничего, что могло спровоцировать войну. Она не бросала томные взгляды на мужчин, не выдавливала понимающую двусмысленную улыбку, не гордилась эффектом своих чар и не рисовалась на публике. Наоборот, была по-домашнему женственна, и я понял, почему к ней испытывают благоговейное отношение в Армарии. В совершенном сознании полноты своей власти королева не сводила прекрасный глаз со сцены, и то, что она видела, доставляло ей удовольствие. «Говорят, старшая ее дочь — вылитая мать!» — прозрачно намекнул один из советников, мол, терять тебе, ваше величество, нечего. Все равно жениться придется, в холостяках короли не держатся, наследники необходимы. Почему бы не сейчас? Отчего не на принцессе Акиане проблем с соседями не будет, наверное. Да, живём мы, живём век прогресса и технологий, считаем себя современными, цивилизованными людьми, а ничего умнее династического брака придумать не можем. И то правда. Чем готовится к переговорам за шлём сватов в честь почести. И пусть отдадут по добру по здорову принцессу, наследницу королевства, между прочим, если не хотят по-плохому. Удачно и счастливо закончим давнюю историю, подытожил другой сановник, лукаво улыбаясь. Вы, ваше величество, так сказать, проявите добрую волю. Я сощурил глаза на говорившего краснобая. Был бы жив отец, как бы ты запел, Сидели тут, занимаясь неизвестно чем, а с жалования госслужащего текло. Быстро вы сориентировались, из кого сделать посла доброй воли, а соседи? Захотят такой ценой улаживать конфликт, который раздуло предыдущее величество? Сомневаюсь. Если бы армарийцы были слабаки, то не существовало бы военной истории между нами. Виноват-то. Об этом мы все скромно умалчиваем. И в самый первый раз и в этот – мой отец, почивший король. Ладно. Предположим, что в самый первый раз Его Величество Король Инмании развязал войну из-за больного самолюбия. С большой натяжкой, допустим. А остальные войны зачем? Хотел склонить неотразимую Жанну на взаимность, уже имея жену и детей. Королеву, имевшую законного короля. Тридцать лет любил отвергнувшую его женщину. «Ха! Любой дурак понимает, особенно арморийский, что речь идет об агрессии. Мало было моему отцу территории. Королевство Инмания совсем не его масштаб. Я почитал на досуге показания непорочных голубиц, скрашивавших его будни. Впечатляет, что им было наобещано. Если правдиво хоть треть из написанного, то мой отец всю жизнь любил только одного человека — себя. Преемственность». Я её носитель. Но в чём она заключается, даже у моих советников, людей отца, мнения противоположные. Сторонники первой преемственности придерживались взгляда продолжить войну до победы во имя почившего короля. Тот и правда вёл к войне, да не успел. Другие затрагивали первопричину погасим назревающую войну принесением жертвы, то есть переженим стороны конфликта. Тем более не всегда выходит так удачно. И возраст у обоих претендентов вполне брачный, и обе стороны однозначно получат от заключённого союза выгоду. Одни больше, другие меньше. Инмания фактически поглотит Армарию, почему бы последний не согласится. Неотразимой Жанны нет, а о дочерях сведения скудные и неясные. Облик, возраст, характер. А тем более подробности жизни их засекречены. А старшей, правда, известно больше. Ту вывозили из страны, она принимала женихов нечасто, но и ездила вместе с матерью с дружественными визитами. Но достоверной информации раз два и обчёлся. Мне, новому королю, охота связывать себя с принцессой из-за политических просчётов. Меня кто-нибудь спросил: «Поинтересовался хотя бы. С ней ведь жить придется. По-тихому не разведешься в случае чего. Наследники, опять же. Я видел в решении гораздо больше проблем и молчал, стараясь не выдать смятения. Почему я должен? Потому что дождался, когда стану королем. Батенька что-то не очень поступал со своими личными интересами в угоду общественным. Всю жизнь творил, что хотел» жил полной жизнью, так сказать. Ах, да, ему же отказала королева Армарии, предпочла другого. А сейчас, какой у нас повод к войне? Никто этого не понимал. Как я не пытался добиться внятного ответа. Её величества Армарии нет. А война назревала, не шуточная. Но, похоже, только почивший король был в курсе, чем помешал ему мир с армарийцами. Я был, мягко говоря, недоволен. Внутренне кипел, но столкнулся впервые с бронебойным влиянием окружения. Свит делает короля. Знал же, что те не правы, а испугался. Я в меньшинстве. Кивнул, сделав вид, что понимал, какой грамотный политический ход мне предложили. Разменяли меня, своего короля, как пешку. Спасла положение наследная принцесса Акиана. После смерти матери она не стала королевой. Отец-то её, король Армарий, жив, здоров, никуда не делся. Он же верховный главнокомандующий, так же как всегда, со второго военного столкновения. Первую войну очень грамотно и быстро окончил первый муж неотразимой Жанны, младший брат нынешнего короля. Фактически наши войны это отношения двух королей-соседей. По сути же, Низкая месть моего отца, неотразимый Жанне, за выверенный политический ход. То, что королева вздумала отвергнуть короля Инмании и предпочесть другого принца, сделав его королем Армарии, не должно было повлиять на изменение отношения между нами и соседями. Но отец не стерпел унижения и объявил войну. Мы это знаем, а армарийцы только и делают, что подчеркивают данный факт. С их стороны война кажется им навязанной и несправедливой. Даже нынче нападки с нашего берега соседями рассматриваются желанием обидеть наследницу Океану, дочь погибшей королевы. Почему наш король хотел начать очередную войну, им прекрасно известно. Вы в глазах инманцы-милитаристы и вандалы, применяющие силу везде. Ответ на брачное предложение пришел молниеносно. Сватавство не отклонялось. По форме и содержанию это был именно отказ. Можно сказать, я получил традиционное решение армарийской принцессы. Принцесса Акиана благодарит за честь войти в добропорядочное королевское семейство дома Энманских, но считает себя недостойной столь высокой чести. Собственной рукой вывела моя несостоявшаяся с невеста. Что тут началось? Пару раз передали эту новость по телевизору, чаще не позволили службы. Нечего позорить короля. Ябы экономических проблем все забыли. От мало до велика инманцы на все лады обсуждали ответ надменной принцессы. Горячие головы считали каждое её слово поводом к войне. Умеренные вздыхали, что это нехорошо, а быватели, не выбирая выражений, пожитейски возмущались: "Да как она смела?" «Кто она такая, эта принцесса? Да мы это армари покажем!» «Черт меня возьми!» «Я и не знал, что популярен среди народа. Без пяти минут, король!» «Пожалуй, я единственный, кто был доволен разрешившейся ситуацией. Проявил слабость, пошел на поводу у окружения, мне урок больше не повторится». Никакой моей мужской гордости принцесса не задела, а помогла знатно. Расставила всё на свои места. Популярность среди подданных повысила. Я успокоился, перестал дёргаться, когда пропала угроза моей личной свободе, выдохнул облегчённо. Слушая, как ломают словесные копья окружающие, я мог в душе посмеиваться. Погодите, ещё Кибр не знает. Какое счастье, что он инспектирует гарнизон. Иначе бы в ночной тишине дворцовых переходов я услышал знакомые уверенные шаги. Встрепенув, сорвал руки. Не кажется ли часам? Вот даёт. Здесь уже. Ну, сейчас начнётся циганочка с выходом.